А как внешне выглядел тот парень? Николай сказал, что ничего запоминающегося. Круглое лицо, обвязанная черная шапочка, какие все теперь носят, и мальчишки, и крутые, и даже спецназ в телевизоре. Ни усов, ни золотых зубов, обычное лицо. Не гундосил и не шапелявил. Ощерился в улыбке, и все. А вот действительно ли был на заднем сиденье Мерседеса пьяный Силин, Николай готов теперь усомниться. Но то, что пальто рыжее и шапка меховая, тут двух мнений нет. Его. А в них и приехал. А если оказывается, что хозяин здесь остался и без пальто и шапки, выходит, что его одежду на себя кто-то другой напялил, чтобы быть похожим. Николай же Силина за руку не держал, в глаза не глядел. «Во, мать твою! А может, там другой кто вдруг?» — предположил Николая, глядя на дом. «Там наверняка остались следы. А если мы табуном пройдемся, все затопчем. А вот приедут эксперты-криминалисты и разберутся, что к чему. Пригласят на опознание. Успеете еще насмотреться». «Это чушь получается?» — задумался сторож. «Труп у нас лежит целую неделю, и никто даже не чухнулся». «Сидит», — поправил турецкий. «Как?» «Стул привязан. Значит, его привезли сюда еще живого, и уже тут целлофан на голову надели. Непонятно, чего радовался тот парень. А что за водка была, не помните? Бутылка случайно не сохранилась? Водка-то так нормальная. Это ученого разлива вспомнил. Черноголовка. Там, говорят, клепает что-то. Ну, а спирт — ректификат. Вот, значит, из него». Правда, Калужский кристалл не хуже, а по некоторым мнениям даже лучше. Но это кому как. Для сторожа данная тема, видать, была очень близкой. Ну а бутылка, чё ей, валяется там, у нас только из-под пива принимает темную посуду, а которые с фигурками разными не, не берут. На кое она вам? На стекле могут следы пальцев того парня остаться. Так а мы же тоже держали, Юрка, да я. Читать лекцию по дактилоскопии турецкий не собирался, он просто сказал, чтобы Николай нашел ту бутылку и больше ее не лапал. Пусть постоит до приезда криминалиста. Но больше всего его интересовали остальные мужики, приезжавшие на джипе. Номеров, естественно, сторожа не запомнили, только полтинник на номере у джипа, это значит подмосковный номер. Так сколько их всего было? В Мерси четверо, водило Силин справа и двое сзади. А сколько в джипе неизвестно, у него стекла темные. По улицам не болтались, дорожку только к дому протоптали. Вот эту показал Николай на занесенную снегом ложбинку. Ну ладно, спасибо. Иди к себе, а как милиция подъедет, вместе с напарником подходите к нам. Отпустив кивком сторожа, Турецкий забрался в джип, где все было тусклым от дыма. Элина, видимо, без перерыва курила. А странно, вчера он как-то не заметил за ней этой вредной для молодой женщины привычки, и табаком от нее не пахло, а ведь моментами совсем близко была, почти нос к носу, так что унюхал бы. Или это у нее от сильного волнения, которое она ничем не желает выказать. Но почему? Что тут противоестественного? Турецкий опустил боковое стекло и, чтобы поддержать компанию, попросил сигарету. В Последнее время он старался курить поменьше, поэтому с собой сигареты не носил и постреливал. А так как сие не очень ловко в его положении, то получалось, что практически не курил. «Ну, что скажете?» – спросила Элина, протягивая ему зажигалку. «Если в доме Ефим Анатольевич, то к Зотову вам идти не придется и никаких заявлений не нужно». А «Что значит «если»? Давайте я пойду и посмотрю». Я уже объяснял сторожу, чем меньше посторонних следов, тем лучше для криминалиста. А Ну а если там совсем чужой человек? А Для вас это был бы лучший вариант. Элина серьезно посмотрела на Турецкого, отвернулась, и ему показалось, что по губам ее скользнула усмешка. «Не думаю». Сказано это было словно про себя, не для посторонних. «Начнется теперь». До да чего бывают бабы жестокие, уму непостижимо? И неужели этот несчастный, за индивидуальным целлофановым пакетом на голове, черным провалом лишенного воздуха рта и вылезшими из орбит белыми глазами, так ничего доброго и не сделал в своей жизни, чтобы не заслужить вздоха сожаления о роскошной, холиной, сытой шлюхе? Или это его расплата, как горький итог неправедно прожитой жизни?